Жалование нищенское. У бухгалтера гораздо больше перспектив, только надо подыскать солидную фирму, чтобы не рисковать с самого начала. Иногда миссис Маккендер могла посоветовать им кое-что относительно биржевой игры. Миссис Смоу и тетя Эстер, конечно, ни разу в жизни не воспользовались ее советом. У них не было свободных денег.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 просматривали газету, заслужившую их уважение своей фешенебельностью, и интересовались курсом каких-нибудь «Брайтовских рубинов» или макинтошей компании». Иногда миссис Смол и тетя Эстер не находили в биржевой хронике нужного названия акций, и, дождавшись прихода Джемса, Роджера или даже Суизина,